Ключи в моих карманах рваны Ключи от запретельной стороны Ключи от мира, где царит нирвана Где все бессмертны, где все равны Красивы, молоды, богаты И радость льется пеною рекой Трущом там нет лишь царские палаты И долгожданный теплица покой Люди ідеальне без супереч. От счастья, обвинев, любви оп'янені в любові Прекрасні, як сама ідея вічна. От ключи в моих карманах рваных Ключи от запредельной стороны Ключи от мира, где царит гирвана Где все бессмертны, где все равны Я говорю в ключ я за предельной ключ я мира, где царина, если без мир. Молоді, богаті Я ряту за пенною рекой Трючок там нет, лишь царські палаты І тільки що дитя да були собако